Глава третья. Информация. Стемнело очень быстро, и идти дальше уже не было смысла, поэтому было решено устраивать ночлег. Спать в лесу, тем более в таком странном, было немного страшно и некомфортно, но Эйден заверил, что ничего с нами тут не произойдет и что бояться нам нечего. Я, конечно, была с ним не согласна, но спорить не стала. К тому же выбора все равно у нас не было. Бытовым заклинанием Эд разжег костер, обложив его со всех сторон камнями. Я же решила набрать грибов, которые, к моему большому изумлению, все же в этом лесу росли. Кстати, как и ягоды. Что из всего этого можно было съесть, а что нет, мне пояснял принц. И в итоге рядом с костром образовались две кучки, съедобного и несъедобного. Вторая была заметно больше. Но это меня не особенно огорчало, хотелось сказать спасибо и за то, что насобирали. Просто Эйден пояснил, что лес не всегда так благосклонен к путникам, и если посчитает нужным, на всем пути не появится ни одно растение, гриб или ягода, которую можно было бы съесть. Выбирает он еще, оказывается, оценивает. ж ты, привереда. Однако я все равно мысленно поблагодарила лес за щедрость и с удовольствием уплетала жареные грибы и ягоды, так как за прошедший день ужасно проголодалась. Особенно учитывая то, что ела я в последний раз еще в доме Эйдена, а это было практически вечность назад. Через некоторое время я наелась, но ну почти. Успокоилась и расслабилась, наблюдая за танцем пляшущего огня. Оттого не заметила, как к нам кто-то приблизился. Осторожно так, тихо и незаметно. Я бы, может, и не обратила внимания на этого зверька. Да только мне в руку ткнулось что-то теплое и мохнатое, отчего я подпрыгнула, как ужаленная, и с диким визгом побежала к Эйдену, тут же спрятавшись у него за спиной. «Эй, эй, успокойся, что случилось?» «Там кто-то есть». Нужно ли говорить, что перепугалась я не на шутку? Особенно после упоминания, что тут обитают демоны и встречи с каким-то там отусом. Мужчина поначалу не понял причину моего страха, нахмурился и стал вглядываться в ту сторону, откуда я вылетела, словно пробка из бутылки. А когда разглядел там кого-то, рассмеялся так, что мне даже немного неловко стало. «Что смешного? Кто там?» нахмурилась и осторожно выглянула из-за широкой спины, тоже стараясь разглядеть того, кто смог так развеселить Эйдена. И заметила, правда, еле-еле, маленького странного зверька, похоже, что зеленого цвета. В темноте большего нельзя было разглядеть. Эйден встал и с улыбкой осторожно подошел к зверушке, выставив перед собой руки, как бы показывая, что оружия у него нет и он никак его не обидит. «Привет. Ты пришел к нам на огонек?» Эд присел перед зверьком на корточке и дал себя обнюхать. Ну, прямо как кот, ей-богу. А затем подставил руку и дождался, пока малыш сам заберется к нему, не подталкивая и не подгоняя. Я же с огромным интересом наблюдала за картиной, правда, пока еще стараясь не высовываться. Когда зверек забрался на руку, Эйден осторожно поднялся и направился ко мне, не переставая улыбаться и одним пальцем поглаживая нечто, которое только что подобрал. Что или кто это был, я еще толком не смогла рассмотреть. Но то, что этот кто-то был невероятно маленького размера, стало понятно сразу. А когда Эд сел со мной рядом, то с его руки на меня посмотрел кто-то совершенно непонятный, но невероятно милый и интересный. Зверек был маленький, не больше ладони Эйдена, зелененький, с большими ушками, торчащими вверх, большими, похоже, синими глазами и аккуратненькой мордочкой. С шестью лапками, четыре из которых, похоже, служили ему руками, зелеными крылышками и хвостиком, похожими на Лиану с маленькими листиками. Боги, кто это? Кажется, последнюю фразу я сказала вслух, так как Эйден усмехнулся и снова погладил зверька по голове, отчего тот довольно то ли пискнул, то ли фыркнул, звук какой-то издал в общем. Это Элифайлер, безобидный и очень редкий зверек, наделенный способностью взаимодействовать с магией людей. Излишки они впитывают, а когда надо, отдают. Они обитают только в Верумском лесу. Он еще маленький, оттого и любопытный. Взрослая особь к нам бы не подошла. Не бойся, он тебя не обидит. Я смотрела на этого малыша и уже сама расплывалась в улыбке. «Эй, привет, малыш!» Я осторожно поднесла к нему руку, которую он тоже с большим интересом обнюхал. «Я тебя испугала? Прости, пожалуйста, я не хотела. Просто ты подкрался так неожиданно. Я улыбалась и смотрела, как малыш осторожно перебирается с руки Эйдена на мою, цепляясь лапками за пальцы. А когда он перебрался, не смогла сдержать восхищенного вздоха. Боже, какой он крошка! Малыш практически ничего не весил, был мягкий-мягкий и ластился, словно пушистый котенок. А еще крылышками подрагивал, словно собирался взлететь. Однако на этом моменте Эйден нахмурился. У него порваны крылья, летать он не может, поэтому и пришел по земле. Я оглядела зверька и заметила, что оба крылышка у него действительно были порваны. Они были похожи на крылья стрекозы или бабочки, прижатые к тельцу, но только более плотные и по цвету сливались с основной шерстью. «Как ты думаешь, он сам поранился или кто-то другой постарался?» «Они очень ловкие, вряд ли сам», – еще больше нахмурился Эд. «Однако обычно на них никто не охотится, из хищников. В лесу ему нанести увечья не смогли бы, если только люди». Малыш тем временем перебрался ко мне на живот, свернулся к клубочкам и сладко зевнул, по всей видимости, укладываясь спать. На это действие мы улыбнулись и невольно стали говорить тише, дабы не разбудить маленькое создание. «А то ему понравилось», — улыбнулся Эйден. «Элифайлеры, хоть и безобидные, но, как правило, к людям не идут, так как их частенько раньше отлавливали для домашней забавы и продавали на черном рынке». «У вас такое имеется?» — нахмурилась, взглянув на принца. «К сожалению, да. Они есть в каждом королевстве, от теневого рынка так просто не избавиться», — хмуро подтвердил он мои опасения. «Как бы мы с ними ни боролись, всегда найдутся те, кому нужна редкая вещь, услуга или зверь, добытый нелегальным путем». «И ты думаешь, что его могли хотеть поймать для такой вот нелегальной продажи?» «Скорее всего, да», — мрачно добавил принц. «Просто элифайлеры, как правило, ходят небольшими группами, семьей или стайкой». А тут он один, совершенно. То есть его маму или семью могли поймать для продажи? Эйден кивнул, а у меня сердце сжалось от того, что теперь этот крохотный малыш совсем один, да еще и со сломанными крылышками. И что нам делать? Как ему помочь? Малыш, похоже, уснул, так как совершенно никак не реагировал на наш разговор, только мирно посапывал. А я с замиранием сердца следила за этим невинным существом, оставшимся без родителей. «Если переживаешь, то мы можем взять его с собой», – задумчиво улыбнулся Эд, – «вылечить, а потом отпустить, если он не захочет остаться сам». «А это законно? Ведь если их отлавливают на продажу, то не возникнет ли вопрос, откуда у нас такой зверек?» «Не возникнет», – Эден отрицательно покачал головой. «Он же будет сидеть не в клетке, а свободно передвигаться. Скорее всего, даже будет везде ходить за тобой», – он усмехнулся и ласково посмотрел на меня. Будет считать тебя своей мамой или защитницей. Не зря же он сам к тебе пришел. Я даже немного покраснела от такого сравнения. Если звери в неволе, это сразу будет видно. Они плохо едят, ничего не хотят и быстро гибнут. А если зверек сам идет с человеком, тогда его никто не останавливает, ведь это его выбор». «Ну что ж, логично. Как думаешь, мы сможем найти его маму?» После нескольких минут тишины спросила, взглянув на принца взглянула и зависла. Огонь от костра отбрасывал на нас причудливые тени, создавая таинственные узоры, понятные лишь ему самому. Сплетался между собой, дарил невероятное ощущение спокойствия, которое отражалось от зеленых глаз принца. И это спокойствие невольно передавалось мне. «Все будет хорошо, обязательно. Мы очень постараемся». И вдруг отчетливо поняла, что он сделает все, чтобы отыскать потерянного зверька лишь потому, что я этого хочу. И я ему верила. Спать еще не хотелось, хотя время, скорее всего, было позднее, но я лишь задумчиво смотрела на язычки пламени, танцующие перед нами. «Как думаешь, нас ищут?» – спросила совсем тихо, словно боясь нарушить минуту спокойствия. Эйден ответил не сразу, тоже, по всей видимости, думая о чем-то своем. «Думаю, да». «Вопрос только в том, знают ли они направление, где нужно искать», задумчиво ответил Эйден, глядя на огонь. «В Верумском лесу не действуют поисковые сети, так же, как и в других королевствах, без их непосредственного разрешения. Так что искать ищут, но, скорее всего, не знают, где именно». «Да уж, обширная территория получается». «А допросы свидетелей?» – нахмурилась, взглянув на мужчину. «Ведь перед нами были Алс с Велиндой. «За нами Алимина и еще несколько людей, свидетелей перехода, если считать слуг в твоем доме. Это мы узнаем только, когда доберемся до замка». Он невесело усмехнулся, словно бы что-то вспомнил. «К тому же сестры Флетфорд наверняка все продумали, если наш перенос в Верумский лес действительно их рук дело, а значит просчитали всевозможные ходы и варианты развития событий. Следовательно, подготовились к допросам, и у них имеется алиби». Я мысленно, хотя нет, совсем не мысленно, а очень даже вслух, выругалась и недоуменно вскинула брови. И им поверят? Можно же пройти проверки на Евклазе, он точно не даст соврать. К тому же у вас наверняка можно каким-нибудь образом залезть в подсознание, выведать информацию, которую хотят скрыть. Можно, согласился принц. Только для подобных процедур нужно веское обвинение. Да чтоб! Я вновь хорошо так крепко выругалась, чем невольно разбудила зверька. «Прости, спи, малыш, я буду говорить тише». Дождалась, когда зверек снова уснет, и продолжила негодовать. «Она подкинула запрещенный артефакт нам в дорогу», – шипела возмущенно. «Какое еще веское обвинение требуется?» «Но мы же не можем доказать, что именно она бросила нам вслед этот артефакт», – спокойно ответил Эйден, обернувшись ко мне. «Это только наша догадка, не более». Я уже было хотела разразиться гневной тирадой, но вдруг поняла, что он прав, «У нас действительно нет прямых доказательств, только подозрения. Если сестер не подвергнуть какому-то допросу, желательно с пристрастием, то наказание они спокойно смогут избежать». И снова я выругалась. Правда, на этот раз тихо, чтобы не разбудить малыша. «Если их не осудят, то я лично вырву этой стерве все блондинистые волосы». Ну, может, конечно, не лично и не вырву, но какую-нибудь гадость ей очень захотелось сделать. Даже руки зачесались. Правда, Эйден на мою реплику только посмеялся. «Буду только рад», – отсмеявшись, произнес он. «Но все же лучше оставить расследование профессионалам. Не стоит становиться похожей на сестер». Ну да, он прав. Истерить и рвать соперницы волосы – точно не самый лучший вариант. Даже если она открыто намеревалась меня убить, причем дважды. «Можешь рассказать что-нибудь о них?» Спустя несколько минут молчания все же решила спросить, После чего Эйден скептически поднял брови. «К чему вдруг такой интерес?» «Да так», – слегка пожала плечами. «Просто это человек, который очень хочет от меня избавиться. Причем любыми путями. Так что можно с легкостью сказать, что Алимина – мой враг на пару с Велиндой. В связи с этим мне бы очень хотелось знать, что они еще могут и что от них можно ждать». «Хорошая мотивация», – Эйден усмехнулся, но затем замолчал, глядя куда-то вдаль, словно возвращаясь в свои воспоминания. Они с Велиндой с самого детства бывали у нас во дворце, буквально с того самого дня, как их отец стал королевским советником. Фредерик часто брал дочерей с собой, когда приходил на службу, аргументируя тем, что девочкам полезно будет общаться со сверстниками. Правда, тот факт, что мы с салом были на несколько лет старше их, никого не смущал, и нас в буквальном смысле заставляли проводить с ними время. Возиться, обучать чему-то, да или просто быть в одной комнате. «Хотим мы того или нет, никого и не интересовало. Не скажу, что мы с салом быстро нашли с ними общий язык, но общаться приходилось часто». «Да уж, не завидую я вам», – пробурчала задумчиво, на что Эйден повернулся ко мне и усмехнулся. «Поначалу я сам себе не завидовал, но чуть позже ситуация изменилась. Когда девчонки становились старше и их личный дар вошел в полную силу, то Мина Свел стали хорошо выделяться на фоне их же сверстников». На мой недоуменный взгляд Эйден пояснил, они стихийницы, сильные, они сразу стали любимицами преподавателей и адептов, миг превратившись из никому неизвестных в очень популярных персон. А какая у них магия? Какая стихия? Алимина управляет землей. Благодаря тому, что она сильный маг, то спокойно может вырастить целый лес посреди поля, сделать плодородной выжженную землю или застелить поляну редкими цветами. Но она больше предпочитает пускать свою силу в другом направлении, не таком бесполезном, как она говорит. Эйден еще ничего не сказал, а я уже прекрасно понимала, что услышу дальше. Помимо владения своего дара, она еще хорошо овладела боевыми искусствами и стала совмещать эти два направления, добившись довольно хорошего результата. Она стала лучшей на потоке среди девушек. Прекрасно, просто замечательно. И что я в этом случае смогу ей противопоставить? «Нестабильную магию времени и простенькую бытовую?» М «Да. Весело». Велинда водница, как ни в чем не бывало, продолжил Эйден, по всей видимости, не замечая моей смены настроения. «И она тоже стала второй на потоке среди сверстников». «Второй после сестры?» — решила уточнить. «Нет, у них с Алиминой разница в два года, они учились на разных курсах». Проговорил, а затем продолжил. Она в состоянии полностью иссушить большое озеро или же, наоборот, заполнить огромное пространство водой. Может пустить реку среди пустыни, но, как и сестра, предпочла боевое направление в магии. На практических занятиях Академии по выживанию в сложных условиях им практически не было равных. Вот тут мне совсем весело стало. Не было равных. Это же какой уровень магии у этих двоих должен быть? Большой? Огромный даже? И что я им смогу поставить в противовес? Что-то мне расхотелось идти в замок, — мрачно резюмировала я. Тихо, очень тихо, скорее больше для себя, но Эйден все равно меня услышал. Он ничего не сказал, лишь перебрался ко мне ближе и осторожно повернул мое лицо к себе. И снова на нем отражались тени и блики огня, создавая причудливые узоры и искры в зеленых глазах. Эй, что случилось?» «Что случилось? <смех> Странный вопрос. Неужели он сам не понимает?» «Не зря они меня называли бездарностью», — ответила тихо. «По сравнению с ними я действительно смотрюсь какой-то недоучкой. Мне никогда с ними не потягаться». «Я думаю, это далеко не так». Он осторожно провел рукой по щеке и заправил выбившуюся прядь за ухо. «Уровень магии, конечно, важен, но это не первый и далеко не единственный показатель хорошо развитого личного дара». «Что ты имеешь в виду?» Нахмурилась, не совсем понимая, о чем сейчас идет речь. «Я имею в виду то, что для того, чтобы быть сильным магом, не обязательно быть лучшим на потоке и владеть боевыми заклинаниями. По-настоящему сильными магами становятся те, кто сумел научиться использовать свой дар во благо для окружающих. Ведь дело не в силе, не в оценках по предметам и не в лидерстве. Можно спокойно прожить без всеобщего признания. Самое главное – быть собой и не забывать, кто ты». Я не совсем тебя понимаю. Значит, поймешь чуть позже. Эйден ласково улыбнулся и осторожно уложил мою голову к себе на колени. А теперь отдохни. Но я не хочу. Начала была я, но тут же предательски зевнула. Да, видимо, организму и правда нужен отдых. Эйден на это лишь усмехнулся. Спи, Адель. И нежно погладил меня по голове. Спи. Силы нам завтра понадобятся. Под убаюкивающий треск костра и легкое поглаживание по голове я и уснула. Посреди ночи я почувствовала, что кто-то легонько тряс меня за плечо. «Адель, проснись!» Подумала, что мне это приснилось, так как вокруг была кромешная тьма, но просьба повторилась. Несмотря на то, что спать хотелось ужасно, видимо, прошедший день вымотал меня окончательно, я все же постаралась разлепить веки и поначалу ничего не поняла. Было все так же темно, костер давно погас, даже угольков не осталось. И вокруг все было без изменений, но я пригляделась и чуть не вскрикнула. Перед нами стояла толпа абсолютно незнакомых мне людей. И людей ли? У многих из них ярко светились глаза желтым светом, красным или оранжевым. Жутко. Они походили на демонов из прис. Стоп. Это что, демоны? Эйден, что происходит? Я осторожно села и прижала к себе притихшего зверька, который тоже проснулся и теперь сжался в комочек, забравшись куда-то под валан юбки. «Сейчас узнаем». Эйден с мрачным выражением лица встал, помог мне подняться и подошел к путникам. Навстречу ему кто-то вышел. Ни лица, ни других каких-то отличительных черт я не видела, так как ночным зрением не обладала, а факелов у людей или кто они там на самом деле не было. Зверек прижался ко мне еще сильнее. «Тише», – прошептала я, – «не бойся, все будет хорошо». Мне показалось, или я расслышала тихий смешок, и от этого холодок пробежал по телу. Боги, кто же это? На расстоянии вытянутой руки мужчины остановились и замерли друг напротив друга, видимо, пристально сверлив друг друга взглядами. «Кто вы?» – жестко спросил Эйден. «Могу задать вам тот же вопрос». Чуть насмешливо протянул незнакомец. Голос у него был приятный, глубокий, с легкой хрипотцой, и мне от чего-то показалось, что ситуацией он забавляется. Однако ни он, ни Эйден говорить, кто они и что забыли в Верумском лесу, не спешили. «Мы прибыли по приглашению», — спустя минуту все же ответил незнакомец, так и не дождавшись вопросов или пояснений от Эйдена. «И по всей видимости твоего отца мы держим путь в столицу истинных магов». «И как ты понял, кто мой отец?» напряженно спросил Эйден, но тот лишь усмехнулся и в той же насмешливой манере продолжил. «Всего лишь по твоей ауре. Ничего сложного. На тебе разве что корона не блестит». То есть незнакомец сразу догадался, что перед ним стоит принц? Да еще и какого королевства? Откуда такая проницательность? Особенно если учесть, что в Верумском лесу не действует магия и считать ауру не представляется возможным. Наверное. Эйден, однако, на его реплику лишь усмехнулся. «С кем имею честь?» Мои глаза стали понемногу привыкать к темноте, и я уже могла видеть силуэты мужчин и даже различить мимику. Поэтому заметила, как незнакомец иронично поклонился и скривил губы в насмешливой улыбке. «Данталион, наследный принц демонов».